Глава вторая. Интернат. 1973 74 годы. Бывает так, что человек, оступившись, попадает в тюрьму. У моего отца было наоборот. Он иногда попадал на свободу. Когда же отец бывал на воле, увозил нас в Калмыкию, с которой мы уже породнились навек. Два учебных года, с 73 по 75 годы, я жил в интернате, в заброшенном в калмыцких степях поселке рын худук Эти два года интернатской жизни, когда происходило мое формирование, в дальнейшем мне очень пригодились. Мне было 9 лет, когда я оказался там впервые. Туда же отец позже привез моего брата из ростовского интерната. Имея за плечами долгие годы интернатской жизни, Хабиб быстро приобрел авторитет у сверстников. Ему было 14. Судьба с самого малолетства готовила его к такой жизни, где выживают те, у кого острее зубы. При его неплохом интеллекте, что подтверждают его сохранившиеся письма и рисунки, он жил, опираясь скорее на инстинкт, чем на разум. Если учесть наследственность плюс характер, возраст – его прошлое и окружающую среду, все его действия вполне естественны. Кто из нас может утверждать, что на его месте поступал бы иначе? То, что для его сверстников было немыслимым преступлением, он совершал с легкостью. Мы родные братья, но совершенно разные. В отличие от него я всегда испытывал какой-то страх, что меня и спасало от некоторых искушений и соблазнов. Правду говорят, что пять пальцев на руке и все разные. Когда брат был неудовлетворен тем, что подавали на обед в интернатской столовой, то он решал, что ночью возьмет столько, сколько захочет. План действий обдумывал заранее. Например, после еды, занося посуду в кухню интернатской столовой, он внимательно запоминал, что и где лежит, чтобы ночью не зажигать свет. О своих планах, естественно, никому, кроме меня, он не говорил. «Да и мне лишь в том случае, когда была нужна моя помощь». Брат умудрялся провернуть все так, что обвинить его было нелегко, хотя частенько после ограбления интернатской столовой у него в руках видели то банку сгущенного молока, то еще какой-нибудь дефицит. Но он был щедр настолько, что его никто и не пытался выдать. В этом прослеживается не только черта характера, но и необходимая в таких случаях тактика. Иначе в таком окружении, где ты у всех как на ладони, Ничего и не совершишь противозаконного. Именно там, в интернате, у меня сложился стереотип, что худые женщины – жадные, а полные – добрые. Причиной этого стали две поварихи из интернатской столовой. В смену худой поварихи о добавке можно было и не мечтать. А полненькая повариха предлагала добавку сама. Помню, как часто мы бегали заглянуть в окно столовой, чтобы узнать, скоро ли обед. Брат редко брал меня на дело, но помню, как однажды он поставил меня на стороже, когда грабил интернатский склад с одеялами, матрасами и прочими постельными принадлежностями. Зачем? В этих вечно холодных, интернатских комнатах уже порядком надоело по ночам дрожать от холода. Зимние ветры в Калмыкии настолько пронизывающие, что даже под одеялом это чувствуется. Уголь привозят никогда нужно, а когда возможно. А, возможно, бывает реже, чем нужно. Когда брату это надоело, как, впрочем, и спавшим рядом, он решил что-то предпринять. Он знал, что склад забит одеялами, но выдавать больше, чем положено, нельзя. Это не частная лавочка. Это подотчетное госимущество. Я стоял на углу деревянной школы, что почти вплотную примыкала к интернату. С этого места был хороший обзор. «Глубокая ночь». Старый кочегар, который еще и сторож, никогда не был никем замечен днем трезвым, а ночью бодрствующим. А что сторожить? Уголь, который не успел обменять на бутылку, давно растащили. Я собственными глазами видел тащивших глыбы угля, когда это возможно, кто с тазиком, кто с ведром, а кто и просто в руках. Мне было страшно, и я старался не смотреть, как брат со скрипом взламывает замок на старых дверях. Когда я выглянул из-за угла, то дверь уже была открыта, а брат исчез в темноте ее проема. Второй раз я выглянул, когда услышал слабый шепот. Он подозвал меня, и мы понесли окольными путями какой-то картонный ящик, набитый непонятно чем. Думаю, и сам брат толком не знал, что он туда набросал в этой темноте. Но два одеяла было точно. Выйдя в открытую степь, мы припрятали этот клад в небольшом овраге, прикрыв его сухими кустами верблюжьей колючки. Снега еще не было, но холод был сильный. Обычно мы по выходным все выносили на улицу свои матрасы для проветривания, так как многие из нас, кто по детской болезни, а кто просто от холода, писались прямо в постель. Брат под шумок занес два ворованных одеяла. Когда все стихло... Он сумел пришить по второму одеялу, а точнее покрывалу, к нашим старым. Поскольку в то время все было одного цвета и одного всем до боли знакомого рисунка, никто и не заметил пришитых покрывал. Брат предупредил меня, чтобы я вовремя застилал кровать, чтобы не привлечь внимание воспитателей. О, как было приятно спать в теплой постели, особенно когда вокруг всем холодно. Кроме двух тонких одеял, в ящике была новая керосиновая лампа и фонари с батареями, которые брат выменял в магазине на печенье и прочие сладости. Такой обмен был возможен. Продавец знал, что это все краденое, и потому мог приобрести это за горстку конфет или пряников. Так что с Хабибом мне неплохо жилось. Потом в интернате пошли слухи, что какие-то пьяницы ночью обокрали склад. Оказалось, брат специально наследил так, чтобы утром все были уверены, что здесь были пьяницы. Для отвода глаз он набросал на пол окурков, что уж наверняка уводило след в сторону. В то время никто из интернатских детей и не помышлял курить. Таким образом, он допивался справедливости. Но он не мог это делать для всех, в чем, возможно, заключается несправедливость такой справедливости. При всей жесткости своего характера он обладал большим чувством юмора, что вообще характерно для нашего рода. На мои вопросы, если считал их необязательными, отвечал шутками, над которыми я потом долго смеялся. Он проворачивал еще много всяких дел, о которых я не знал, но догадывался по вещам, которые часто видел у него и которыми он делился со мной. Однажды брат позвал меня с собой в степь. Мы прошли около двух километров и остановились в небольшом овраге. Брат велел мне отвернуться. Пошуршав, чем-то позвал меня. Подойдя к нему, я увидел огромный ящик, забитый самыми дорогими шоколадными конфетами. Он был зарыт в землю так, что если его приоткрыть, то никогда не подумаешь, что здесь лежит такое богатство. — Откуда столько целый ящик? — воскликнул я удивленно. — Нашел. Ответил он коротко. — А где нашел? Последовал тут же мой следующий детский наивный, назойливый, как муха, вопрос. — На складе, — очутился он нехотя, словно признаваясь на допросе. Я заметил, как ему не нравились такие вопросы даже от меня, ведь они напрямую призывали пусть и не к ответственности, но к ответу, который никак не был в с совестью. Помню, у меня назревал вопрос за вопросом, а что? На складе всем дают по ящику, а мне тоже дадут, а ребятам тоже всем дали. Но зная своего брата, я молчал. В летнее время, бывало, приедет автолавка, станет посреди села и давай продавать мороженое. Ну что ты будешь делать? Мог ли кто из нас его купить? Когда мы, не имевшие никаких шансов отведать этот неземной вкус... а тогда для нас он был именно таким, околачивались вокруг, надеясь на какое-нибудь чудо. Брат быстро соображал, что можно придумать. И когда у него это получалось, для меня на земле не было большего счастья. Впрочем, в этом было и что-то положительное, ведь чем реже удовольствие, тем они приятнее. А тем временем жизнь в интернате шла своим чередом. клеточки комнаты, в которых мы жили, клеточки классы, в которых учились, одинаковые подъемы, одинаковые построения на линейку, одинаковым строем на обед, одинаковые отбои, одинаковые сны. Тогда я и представить себе не мог, сколько долгих лет мне еще предстоит прожить в такого рода клетках. Эта полуголодная интернатская жизнь – была настолько монотонной, что редкий сюрприз от брата в виде разных вкусностей наполнял неизмеримой радостью и потом долго сохранялся в памяти, как сохраняется порой удивительный сон. Я лежал под двойным одеялом и, мечтая о будущем, незаметно засыпал. Продолжение следует...